Глава 20. Некромат вернулся домой поздно вечером. Элеонора сидела в гостиной и читала. При виде мужа, входящего в комнату, девушка отложила книгу. Милорд, добрый вечер. Она старалась выглядеть спокойной, хотя сердце тревожно билось. Добрый! Лорд Уилмарт сел в кресло у камина и внимательно посмотрел на жену. Вы остались дома? Как видите. «Почему? У вас нет приглашения на этот вечер?» «У меня нет настроения». Она отвернулась к камину. Пламя вспыхнуло ярче, отбрасывая золотистые блики на белоснежную кожу. Некромант молча любовался женой. Ему безумно хотелось, чтобы не было ни заговора, ни опаснейшей игры со смертью. Лишь он и она. Мужчина одернул себя. «На самом деле я даже рад, что вы никуда не поехали». Лорд Уилморт постарался произнести это совершенно будничным тоном. «Вот как?» «Да, видите ли, единственное, что может заблокировать дар тьмы, это достаточно сложное зелье, известное как солнечный ветер. Оно запирает дар, который разрушает хозяина изнутри. Подлить его мне мог лишь тот, кто находится в доме. Его Величество уже проверил меня на благонадежность». Сухо проинформировала Элеонора, оскорбленная словами мужа. Некромант фыркнул. «Генрих не слишком церемонится, если дело касается безопасности». «Да, я заметила. Это все, что вы хотели мне сказать?» «Не только. Мне кажется, сегодня ночью я проявил преступную небрежность по отношению к вашим снам». «О!» – Элеонора слегка покраснела при воспоминании о ночи. Мне и самой теперь кажется, что это ерунда. Отнюдь! Вспомните этот сон!» Элеонора нахмурилась. «Кажется, двое людей говорили что-то о третьем, который должен был выпить». Она широко распахнула глаза. «Вы считаете, что...» Дом пытался сказать вам, что кто-то из слуг причастен к заговору. Особняк одобрительно затрещал. «Но почему мне, а не вам? Возможно...» Говоривший, применил магию, запрещающую дому обращаться ко мне напрямую. Вновь одобрительный скрип. Некромант улыбнулся. «А женщина?» — вдруг спросила Элеонора. «Что?» «Те двое говорили о женщине, что она будет принадлежать одному из них, когда все закончится». Тьма возмущенно заклубилась вокруг, зеленые глаза зло сверкнули. «Это мы еще посмотрим». Сквозь зубы процедил некромант. «Милорд, вы знаете, кто эта женщина?» Ревность вновь сжала сердце. «Да». И Леонора закусила губу и отвернулась, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшей болью. «И кто же она?» поинтересовалась девушка бесцветным голосом. «Вы», — лорд Уилмарт криво усмехнулся, увидев недоумение на лице у жены. «Что?» — только и спросила она. Неужели вы так и не поняли, какую ценность представляете для тех, кто хочет заполучить власть? Последняя из рода Артли — отпрыск королевского бастарда, которому безумный король отдал власть. — Мой предок отказался от нее, — возразила Элеонора. — Вашему брату это не помешало. — Альберт, он был... Он не был одинок в стремлении получить власть, — достаточно резко прервал жену-некромант. «И уверяю вас, этот заговор быстро раскрыли не просто так». Мне поступил анонимный донос. «Обычно я весьма скептически отношусь к подобным пасквилям, но дело оказалось достаточно серьезным». Лорд Уилмарт замолчал, позволяя жене осмыслить услышанное. «Я не понимаю», — наконец призналась она. «Если на Альберта написали донос, то...» Некромант вздохнул. Разговор тяготил его но было необходимо сказать Элеоноре хотя бы часть правды. «Скажите, вы помните, как погибли ваши родители?» Девушка недоуменно моргнула, удивленная таким резким переходом. «Мои родители?» – переспросила она. «Да». «Почему вы спрашиваете?» «Ответьте!» «Они...» «Они возвращались с очередного балла в имение». Голос звучал тихо. Знаете, сельские ассамблеи, куда отказаться ехать было бы оскорблением для устроителей? Шел дождь, вода в реке поднялась очень высоко, мост, по которому ехала карета, рухнул. Вот и все. Она не заметила, что муж бережно взял ее ладони в свои. «Простите, что заставил вас вспоминать об этом», – мягко сказал он. «Вы думаете, их смерть не была случайной? Или оно разотаило дыхание?» ожидая ответа на вопрос. Некромант покачал головой. «Я почти уверен, что нет». «Три единый!» выдохнула девушка. «Более того, именно их смерть задержала ваше представление ко двору на год, верно?» «Да». Она вскочила и в волнении зашагала по комнате, затем повернулась к мужу. «Вы предполагаете, кто мог это сделать?» «Тот, кому выгодна богатая невеста». Тогда под подозрением окажется весь Уолтерфолл или даже вся страна. «Почему же?» – протянул лорд Уилмарт. «Например, мне богатая жена не нужна. Его величеству тоже. Но именно вы женились на мне». «А разве вы были богатой невестой?» – парировал некромант. «Вы правы. В вашем случае это была чистая благотворительность», – съязвила Элеонора. Лорд Уилмарт криво усмехнулся и покачал головой. Поверьте, у меня на вас были свои планы. Вы сказали, были. Больше всего Илеоноре хотелось встать и хлопнуть дверью, но здравый смысл подсказывал, что лучше остаться и выслушать все до конца. Верно. Некроман задумчиво посмотрел на жену, точно размышляя, стоит ли ей доверять. Они изменились. Могу я полюбопытствовать, что послужило причиной изменений? Некромант улыбнулся, подошел к жене вплотную, нежно заправил за ухо выбившуюся из прически прядь. «Вы?» «Я? Вы верно шутите?» «Я хотел бы, но нет». «Элли, я...» Вновь кривая усмешка. «Знали бы вы, что я собственными руками устроил себе западню, из которой нет выхода». Элеонора не могла отвести взгляда от изумрудно-зеленых глаз. «Почему вы так говорите?» – прошептала она. «Потому что это правда». Почудилось, что некромант вздохнул. Впрочем, он тут же отвернулся и закружил по комнате. «Вы даже представить не можете, как бы я желал, чтобы все было по-другому». «Вам так противен союз со мной?» «Что?» – он остановился. «Нет, конечно же, нет». «Тогда...» – девушка выдохнула, решаясь. «О чем вы сожалеете?» «Что втянул вас в эту игру, опасную игру, ставки в которой слишком высоки?» «И какова же моя ставка?» «Рождение ребенка, наследника, при котором можно стать регентом». Видя, что она не понимает, лорд Уилмарт пояснил. «Отец и брат Генриха умерли, а детей пока нет. Вы же знаете, что магам необходимо время, чтобы дар каждого принял другого». А в случае с королем все осложняется еще и тем, что он менталист. Принять разумом иногда самое сложное. «Хотите сказать, если я...» И Леонора вновь запнулась. Она не привыкла обсуждать с мужчинами столь деликатные темы. «В случае гибели Генриха ваш ребенок останется единственным претендентом на трон». «Это и были ваши планы?» – ужаснулась девушка. «Вы хотите свергнуть короля?» «Что?» – некромант недоуменно моргнул, потом рассмеялся. «Хотя в ваших словах есть смысл. Но нет, я не желаю нести полное бремя власти. Мне достаточно моего ведомства». «Но тогда почему? Чего вы от меня хотели?» «Став вашим мужем, я помешал планам заговорщиков. Теперь, чтобы заполучить вас, им необходимо убить меня». Некромант сказал это весьма будничным тоном. «Убить вас?» – прошептала девушка, смотря на мужа широко распахнутыми глазами. «Конечно, именно в этом и заключается мой план», – он ободряюще улыбнулся испуганной жене. «Все эти события, мертвецы, грим, все это не случайность? Конечно, я не учел лишь того, что чувства заслонят разум, и один из моих слуг может предать меня». «Один из слуг? «Вы знаете, кто это?» «У меня есть кое-какие предположения», уклончиво ответил лорд Уилморт. «Но пока еще рано утверждать что-то. Мне необходимо, чтобы этот человек допустил оплошность». «И что вы будете делать?» «Поужинаю дома. Составите мне компанию». «Что?» И Леоноре показалось, что она ослышалась. Только что этот невыносимый человек говорил о заговорах, убийстве и предательстве и вот теперь он собирался ужинать, как ни в чем не бывало. «Вас что-то смущает?» «И вы еще спрашиваете. Еще утром вы действительно были при смерти, а сейчас совершенно спокойно рассуждали, что вас собираются убить». «Да, и я не хочу облегчать врагам задачу, слабее от голода». Лорд Уилмарт негромко рассмеялся. «Ну же, Элеонора, вы составите мне компанию?» Она пожала плечами. «Почему бы и нет? У меня ведь не было планов на сегодняшний вечер». В «Туше!» Некромант поднял руки, давая понять, что сдается. «Могу еще подсказать вам мысль. Если вы будете есть то же, что и я, меня не отравят». «Яд можно подмешать в бренде», отозвалась девушка. «Уже нет. После сегодняшнего покушения я лично опечатал погреб». «Вы думаете...» Мои люди проверили, зелье было подлито в графин. Вы так спокойно об этом говорите? Элеонора невольно поежилась и обхватила себя руками. Я слишком часто встречал смерть, чтобы бояться ее. Лорд Уилмарт протянул руку. Так что, Элеонора, вы спасете мою жизнь еще раз? Во тьме зеленых глаз девушка увидела золотистые искры и поняла, что это отражение пламени колыхающего в ее взгляде. «Да», – прошептала она, понимая, что речь идет не только об ужине. Сильные пальцы сомкнулись на ладони. Лорд Уилморт поднес руку жены к губам, еле ощутимо поцеловал запястье, на котором билась тонкая жилка. От этого прикосновения по телу побежали мурашки. Губы пересохли, и Элеонора невольно облизала их. Зеленые глаза вспыхнули ярче. Некромант Рывком притянул жену к себе, обхватил ладонями ее лицо, словно боялся, что Элеонора будет вырываться, склонился к манящим губам. Она и не думала сопротивляться. Напротив, сама потянулась к мужу, уже привычно обняла его. Голова кружилась, хотелось прижаться к сильному телу, подчиниться, отдаться призыву страсти. Огонь внутри полыхал, тьма окружала его, заставляя гореть все ярче и ярче. «Милорд, ужин готов!» Лакей ойкнул и поспешил выскочить из комнаты. Дверь хлопнула. «Мне кажется, или в этом особняке слишком много слуг?» прошептал лорд Уилморт, прислоняясь лбом к колбу Элеоноры. «Наверное», — также тихо ответила она, чувствуя разочарование от столь несвоевременного вмешательства. Некромант понял это, улыбнулся и провел пальцем по губам девушки. «Немного терпения, моя дорогая. Скоро я закончу эту игру». «И что тогда?» «Тогда вы решите мою участь». Он вздохнул и отстранился. «Пойдемте ужинать. Мой повар и так недолюбливает женщин. А если он узнает причину, по которой ему пришлось подогревать все блюда, то уйдет к Генриху. И тогда мне придется обедать с королем гораздо чаще». Кто бы мог подумать, что всемогущий лорд Уилморт трепещет перед гневом повара, подразнила Элеонора, пытаясь скрыть досаду. Увы, у всех нас есть свои слабости. Некромант галантно подхватил жену под руку и направился в столовую. Но ведь я даже не переоделась к ужину, спохватилась Элеонора. Да и вы тоже. Она взглянула на помятый костюм мужа. Тогда мы с вами будем на равных. «Вы невыносимы!» – рассмеялась девушка. «По-моему, у вас в кармане всегда есть ответы на все вопросы». В конкретный момент там лежит до безобразия смятый галстук. «Вот видите, об этом я и говорю. Вам это не нравится? Я просто не знаю, чего от вас ожидать», – решилась признаться Элеонора. «В этом я легко могу помочь. Всегда ожидайте от меня самого плохого». Некромант улыбался, но глаза были серьезными. «Тогда вы не будете разочарованы!» Элеонора хотела возразить, но в этот момент они уже вошли в столовую, и она не стала спорить с мужем в присутствии слуг. Усадив жену за стол, лорд Уилмарт занял свое место и, как ни в чем не бывало, начал рассказывать, как побледнели члены Королевского совета при виде живого и невредимого начальника тайной канцелярии, появившегося в дверях. «Представляете, граф Джекил даже успел сотворить знак, защищающий от сглаза!» — усмехнулся некромант. «Бедняга!» — посочувствовала Элеонора, послушно подхватывая беспечный тон собеседника. «А вас будут слагать легенды, милорд!» «Это мне на руку! Больше станут бояться!» «Вам это нравится? Когда вас боятся?» «Я к этому привык!» — некромант отложил приборы и задумчиво взглянул на жену. Несмотря ни на что, она уже дважды спасла ему жизнь и заслуживала доверия. Тогда, после эпидемии, у нас было слишком много потерь. Добавьте сюда три года неурожаев и недовольный народ, ведь людям даже не давали похоронить своих близких. Чтобы эпидемия не распространилась, тела надо было сжечь. Генрих, едва оправившийся от болезни, унесший жизни его отца и брата. И я. «Альмерия рассказала вам, что она пожертвовала жизнью, чтобы остановить безумца, спровоцировавшего все это». Он замолчал. И Леонора нерешительно кивнула, и лорд Уилморт продолжил. «Достаточно было единственной спички, чтобы вся эта гремучая смесь вспыхнула пожаром революции. И тогда? Сложно сказать, что было бы тогда. Во всяком случае, мы бы с вами точно не сидели в этой комнате». «Но вы справились». «У нас не было выбора», — некромант пристально посмотрел на жену. «Я хочу, чтобы вы понимали, Элеонора. Я отнюдь не мягкотелый придворный, обласканный монархом. Я пытал и убивал, оправдывая себя лишь тем, что действую в интересах государства и моего короля». «Я понимаю», — она ответила ему таким же серьезным взглядом. «Я не забыла, кто удерживал меня» пока на площади чести казнили моего брата. Лорд Уилморт невольно опустил взгляд, сделав вид, что рассматривает содержимое тарелки. «Вы ненавидите меня за это?» «Нет, вы лишь исполняли свой долг, как и я свой». Она тоже отложила приборы. «Ваш долг?» «Да, я никогда не любила Альберта, да и практически не знала его. Когда я родилась, он уехал в одну из закрытых школ И возвращался только на каникулы. Когда же брат закончил обучение, меня отправили в пансион. Так что для меня он был абсолютно чужим человеком, как, впрочем, и я для него. Тем не менее, после гибели ваших родителей именно он распоряжался вашей судьбой, многозначительно произнес лорд Уилмарт. Илеонора грустно улыбнулась. Да, я помню, что вы говорили о маркизе Дариволе но в моих силах было отказать, если бы Маркиз сделал мне предложение». «Он не собирался его делать», – проинформировал некромант. «Одна ночь, проведенная вместе с Маркизом, легко изменила бы ваше мнение. После этого позора брак с ним вы сочли бы за счастье». «Альберт не мог так поступить», – воскликнула Элеонора, чувствуя, что холодеет от ужаса. «Он просто не посмел бы так опозорить меня». Широко распахнутыми глазами она смотрела на мужа, словно умоляя его сказать, что все это дурная шутка. Уилмарт покачал головой. Увы, именно это ваш брат и собирался сделать. Ему нужны были деньги и поддержка маркиза, и ради них он готов был пожертвовать репутацией сестры. Полагаю, именно данное обстоятельство и явилось причиной, по которой Нашира Артли был отправлен донос в канцелярию. «Хотите сказать, что кто-то из приспешников Альберта возмутился подобной низостью? Хочу сказать, что кто-то рассчитывал получить вас, Элеонора, и его не устраивал план вашего брата». Но, ошеломленная тем, что узнала, девушка окончательно растерялась. «И вы предполагаете, кто это? Скажем так, я подозреваю». «Но у меня пока нет доказательств». «Вы арестуете этого человека?» «Это мой долг», — некромант грустно улыбнулся. «Не переживайте так, Элли. Даже если со мной что-нибудь случится, Генрих позаботится о вас. Главное, помните, никому, кроме него и Изабеллы, нельзя доверять». Девушка почувствовала, как сильно забилось ее сердце. «Элли, почему вы говорите это?» Едва слышно произнесла она, потому что я втянул вас в эту игру, и я уже не в силах ничего изменить. Илеонора покачала головой. Вы спасли меня. Не думаю, что в монастыре я была бы в большей безопасности. Кривая усмешка была ей ответом. Прошу, не приписывайте мне благородные поступки. Любой скажет, что они мне не свойственны, отмахнулся некромант. «Как пожелаете, милорд?» – сухо ответила девушка, вновь беря приборы. Оставшееся время ужина прошло в молчании. После того, как лакей внес запечатанную бутылку портвейна, Элеонора встала и, пожелав лорду Уилмарту спокойной ночи, вышла из комнаты. Вопреки надеждам, некромант не стал просить, чтобы она осталась.